Глава 112. Замечательный день для лесной прогулки, но, насколько я могу судить, здесь сплошь самые обычные буковые леса. Услышав замечание Генца, Тулин еще внимательнее вглядывается в окружающий пейзаж. Да, похоже, эксперт прав. Даже если б вокруг не мело, все равно было бы весьма сложно углядеть среди буков каштаны. А сейчас, когда Мёнский ландшафт присыпан белой пудрой, это все более и более представляется н а невозможным. Они едут по узкому извилистому шоссе, сидящий за рулем Генс поглядывает на часы. «Ну что ж, попытка не пытка, но мне уже пора. Я довезу тебя до моста, и там ты возьмешь попутку до станции в о р д е н б у р г е а я рвану дальше на Ютландию. Окей? Ага». Да, поездка оказалась бесполезной. Тулин откидывается на спинку сиденья. «Извини, я у тебя столько времени отняла». «Да ерунда, все нормально. Ты же сама сказала, что мне все равно по пути». Ная старается улыбнуться в ответ на улыбку Генса, но это у нее слабо получается. Она мерзнет и вообще жутко устала. Они быстро связались с экспертом, консультировавшим криминалистов по поводу вида каштанов с отпечатками пальцев Кристины Хартунг. Профессор Ингрид Кальке с факультета естественных и бионаук Копенгагенского университета оказалась весьма молодой для столь высокого звания, примерно лет 35. Однако эта хрупкая женщина говорила голосом, не оставлявшим сомнений в авторитетности ее мнения. Сидя в своем кабинете, она по скайпу подтвердила, что представленные для экспертизы плоды не относятся к самому распространенному в Дании виду конскому каштану. Каштаны, из которых изготовлены фигурки, относятся к съедобным. Вообще-то климат в Дании слишком холоден для съедобных каштанов, тем не менее, они встречаются у нас, к примеру, в районе Лимфьорда. Если быть совсем точной, этот вид является гибридом европейского и японского каштанов и относится к роду так называемых Кастана сатива и Кастана крената. На первый взгляд он принадлежит к сорту Моригаль, который сам по себе к редким не относится. Необычно же то, что в данном случае он скрещен сортом Буша де Бетизак. Большинство специалистов полагают, что как раз этот гибридный сорт в Дании вымер. Я, например, в последний раз слышала о нем много лет назад, когда еще остававшиеся представители этого сорта оказались поражены определенного рода грибком. Но ведь я уже рассказывала вам об этом. Да, она уже посвятила в примечательные детали произрастания каштанов в Дании, связывавшегося с ней помощника Генца. И Тулин отметила, что г е н с промолчал, когда профессор напомнила ему об этом. Ну понятно, наверное, принял ее замечание на свой счет, как критику в адрес своего отдела, ведь следователям этот факт стал известен только сейчас. На этом консультация и закончилась бы, если бы Тулин не задала еще один вопрос. Не подскажете, где каштаны сорта Маригаль-Беттизак в последний раз регистрировались на территории Дании? Профессор Ингрид к а л ь к и т дважды переговорила с одним из своих сотрудников и выяснила, что последние зарегистрированные каштаны этого сорта произрастали в некоторых местах на острове м ё н При этом она повторила, что сорт этот считается вымершим. Тем не менее, Ная записала название соответствующих местностей на м ё н е у пролива Грёнлун, что между Меном и Фальстером, и попрощалась с профессором. после чего ей пришлось потратить некоторое время, чтобы объяснить г е н с у значение полученной информации. Смысл находки, по словам Тулин, заключался в следующем. Раз плоды с отпечатками пальцев Кристины Хартунг не принадлежат к виду конского каштана, они не могли оказаться в ее смальтильде-киоске, и таким образом происхождение их становится еще более таинственным. Теперь уже логически не объяснить, как они, а тем паче, с отпечатками пальцев Кристины, могли оказаться в руках Бенедикта Сканс и Асгера Нейргора. И получается, что версия Нюландера поставлена под сомнение. Однако Тулин весьма вдохновил тот факт, что каштаны такого же сорта, как и те, с отпечатками дочери Хартунгов, можно встретить лишь в немногих местах в Дании, а точнее, лишь в некоторых местах на острове Мён. Если сорт действительно так редок, как утверждает профессор, поиски его в тех местах могут принести существенные для следствия результаты. А в лучшем случае сообщить новые данные о преступнике и судьбе или хотя бы местонахождении Кристины Хартунг. Генс только теперь сообразил, куда клонит Тулин. Она хочет сказать, что дело об убийствах может быть не раскрыто, что Хес, возможно, прав. Не исключено, что кто-то инсценировал их так, чтобы подозрение пало на молодую пару. Да ладно, ты шутишь что ли? Генс рассмеялся и отказался подбросить ее на Мен, искать там каштаны. Хотя она и старалась убедить его, что ему все равно надо в ту сторону, если он едет на Ютландию. То есть, по крайней мере, ему почти по пути. Генс все отрицательно качал головой, но потом понял, что она в любом случае отправится туда. И тогда уступил ее уговорам, за что Ная была ему весьма благодарна. С одной стороны, потому что не могла сегодня воспользоваться служебной машиной, а с другой, потому что рассчитывала на его помощь, когда потребуется опознать и верифицировать сорт каштана, если, конечно, они его вообще отыщут. К сожалению, дела у них с самого начала не задались, хотя Генс оказался классным водителем, и они, несмотря на снегопад, домчались до указанного профессором места на Мёне всего за полтора часа. Однако вместо лесных массивов они обнаружили там либо припорошенные снегом пни, либо новые жилые дома. Оставался последний шанс, и Тулин уговорила г е н с а съехать с магистрали и отправиться в обратную сторону к мосту на Зеландию по извилистому шоссе, с одной стороны которого тянется лес, а с другой простираются поля. г е н с у все труднее и труднее становилось преодолевать снежные заносы, и хотя он не терял бодрости духа, в какой-то момент стало ясно, что им придется завершить свое предприятие. Тулин вспомнила о дочери и деде, Праздник у них в школе, видимо, давно закончился, и она решила позвонить им и сообщить, что едет домой. Ты мой мобильник не видел? н а я обыскала все карманы, но телефона так и не нашла. Нет, зато у меня есть версия, каким образом каштаны редкого сорта смена могли оказаться у Хартунгов и их дочери. Просто они всей семьей выезжали на мен полюбоваться видом утеса, ну и по дороге собрали немного каштанов и взяли с собой домой. Что ж, не исключено. В последний раз Тулин доставала свой телефон в лаборатории Генса, где положила его на стол. И теперь ее смущает мысль, что она там его и забыла, ведь такого с ней никогда прежде не случалось. Найя уже собирается снова порыться в карманах, но тут взгляд ее привлекает что-то почти у самой обочины. Секунду Тулин сомневается, но картина остается у нее перед глазами, и ей становится ясно, что она разглядела на опушке. Мысли ее завертелись в ином направлении. Стоп, останови здесь, стой! Почему? Стой, я говорю! Генс наконец-то нажимает на тормоз, и машина слегка вильнув, останавливается. Тулина распахивает дверцу и в наступившей тишине вылезает на обочину. Времени около четырех, но солнце уже клонится к закату. Справа от нее расстилаются покрытые снегом поля, на горизонте они сливаются с небом. А слева густой темный лес, где тут и там наметены сугробы. А чуть позади машины, почти у самой обочины, высится огромное дерево. Оно выше соседних собратьев. Ствол у него толщиной с бочку, а в высоту оно достигает 20, а может даже и 25 метров. Большие тяжелые ветви припорошены снегом. На обычный каштан оно не сильно похоже. Ветки совершенно голые, вся листва с них уже опала. И все же Тулин уверена, что не ошибается. Она приближается к дереву, снежок поскрипывает на холодном воздухе. Под нижними ветками, где снежный покров не так плотен, Ная сразу же видит маленькие шарики. Она без перчаток и подбирает несколько упавших в снег плодов голыми руками. «Генц!» Тулина раздражает, что эксперт все так же стоит возле машины и не разделяет ее восторга. Она очищает каштана от снега и видит, что холодные темно-коричневые шарики на ее левой ладони похожи на те с отпечатками Кристины Хартунг. Ная старается вспомнить характеристики разных сортов каштана, подсказанные консультантам. «Подойди-ка и посмотри, вполне вероятно, это они самые и есть». «Тулин, даже если это они самые, ничего это не доказывает. Хартунги ездили на Менский утес, а домой возвращались этой дорогой. Вот дочка и собрала эти каштаны». н а я не отвечает. Раньше, когда они ехали вдоль леса, она не обращала на это внимания, но теперь замечает, что лес-то на самом деле не такой уж и густой, как казалось. И неподалеку от одинокого каштана начинается извилистая лесная дорога, покрытая свежим нетронутым снегом. «Давай съездим туда, посмотрим, что там есть». «Зачем? Ничего там такого нет». «Откуда ты знаешь? Да и что с нами может случиться? Разве что застрянем в снегах». Тулин бодрым шагом возвращается по снежной целине к машине. Генс все так же стоит возле дверцы со стороны водителя и смотрит на нее. Но когда она проходит мимо него, чтобы, обогнув автомобиль спереди, сесть на свое место, он устремляет взгляд на какую-то невидимую точку в конце узкой лесной дороги и произносит «Ну и ладушки, раз уж ты сама захотела».